Глава 31. Полуночная сущность. Смею предположить, вы понятия не имеете, что такое узы Люхеля. Однако не расстраивайтесь. Когда разворачивались излагаемые мною события, я вообще думал только о том, сколько оттенков оранжевого приемлемо носить одновременно. Всё дело в приоритетах, и каждый расставляет их по собственному усмотрению. Большинство спор эфиров не могут создавать узы. Таковы, например, изумрудные или зефирные споры. Оживить их достаточно просто, процесс не выходит за рамки привычной всем нам универсальной связи явлений. Причина следствие. Сжатый эфир падает на планету в виде спор, а затем, вступая в реакцию с водой, буйно прорастает. Полуночные споры значительно отличаются от остальных видов спор. Фактически, механизм их действия близок к тому, как на самом деле должны работать эфиры. Ожившие полуночные споры формируют временные узы между симбионтом и эфиром. Одним словом, симбиоз. В отличие от уз нахиля, где происходит обмен на уровне сознания и привязки к конкретной реальности, предмет обмена в узах Люхеля физический ресурс. В данном случае это вода. Локон ощутил приступ жажды, во рту мгновенно пересохло. Потянувшись было за бурдьюком, Локон, заворожённый движением спор, замерла. Они клокотали, зыбились и таяли, надувались точно мыльные пузыри. Спустя несколько секунд три крохотные споры превратились в лужицу слизи. Сделавшись величиной с кулак, клякса прекратила расти, и к облегчению Локон, теперь только искажалась, сиюминутно меняя очертания. На миг из чёрной слизи проклюнулась, чтобы тут же испариться, крохотная мордочка неведомого зверька. Сделка. Вторглась в сознание Локон чужеродная мысль. Обмен. Вода. Едва отдавая себе отчет в том, что делает, Локон мысленно согласилась на сделку. Полуночная сущность, даром, что способна принимать множество образов, всегда стремится к упорядочности, к единой форме. Прототипом обычно служит институт. либо сам создатель сущности, либо избранный им симбионт. Так совпало, что в тот миг Локан смотрел на Хака, который забился в угол койки, прикрываясь обгрызенной коркой точно щитом. Полуночная сущность, будто перехватив взгляд Локон, тотчас начала пульсировать и вытягиваться. Сначала появился чёрный хвост, затем четыре лапки, следом мордочка, длинный нос и наконец тельце, напоминающее картофельный клубень. Вскоре перед Локоном уже стояло крохотное существо, напоминающее крысу, что искупалось в катке с чёрной краской. Назвать это создание копией хака, разумеется, было нельзя. Шкурка скорее походила на текстурированную подчесненые волокна кожи, а мордочке и лапкам не доставало множества мелких подробностей. Слишком уж это существо выглядело гладким, глянцевым и чёрным, как смоль, словно вырезанное из куска мыла. Так талантливый скульптор, которого посетило вдохновение, хватается за все, что подвернется под руку, лишь бы успеть запечатлеть родившийся в воображении образ. Пробуя новообретенные лапки, существо побегало по койке из стороны в сторону. Несмотря на все визуальные изъяны, оно двигалось, как самая настоящая крыса. Жажда нарастала странным образом, у локон начали сохнуть глаза. И тем не менее девушка не могла оторвать взгляд от некрысы. Она приложилась к бордюку и спустя несколько мгновений с удивлением обнаружила, что осушила его. Даже не подозревала, что её желудок может вместить столько жидкости. Утолив жажду, Лок он почувствовала, как связь с полуночным существом заметно окрепла. Именно так работают узы Люхеля. Чем лучше создатель удовлетворяет прихоти полуночной сущности, тем больше он получает возможностей для контроля своего творения. Взгляд Локан затуманился, и окружающий мир отошёл на второй план. Теперь она могла управлять не крысой, видеть ее глазами, а видеть её глазами, обонять запахи её носом и вместе с тем оставаться самой собой. Первым делом она прыгнула в сторону Хака. Испуганно пискнув, он митнулся под койку. Это очень её развеселило, но почему она не понимала. Не время для веселья, пожурила себя Локан. Меня ждёт уйма работы. Серьёзных задач перед ней стояло и в самом деле много. Например, проскакать по койке и спрыгнуть на пол. При ударе о пол лапки сплющились, и ей пришлось отрастить их заново. Справившись и с этой проблемой, Локон пересекла комнату, протиснулась в щель под дверью, вылезла наружу чёрной кляксы и опять приняла кресиный облик. Тени. Локон осознала, что её влекут тени. Под палубой, в сумеречных коридорах, она передвигалась практически незаметно. Достаточно густые тени застыли, и между ступеньками трапа чего нельзя было сказать о залитой светом палубе. Ненавистное солнце только что выплыло из-за диска луны и сонно покатилось к горизонту, совершенно не подозревая о её существовании. Полуночный Локон притаился на ступенях, чутко прислушиваясь к звукам шагов над головой и принюхиваясь к изношенным кожаным подошвам башмаков. Вот оно. Корабль повернул, и через палубу пролегла тень от мачты. Не раздумывая, Локон юркнул в спасительный мрак и засеменил вдоль тени, перепрыгивая через серебряные жилы, инстриктированные в дощатый настил. Каким-то образом она поняла, что полуночные споры куда устойчивее прочих. Серебро хоть и может причинить боль, но вреда её сущности не нанесёт. Спустя несколько мгновений Локан добралась до каюты капитана, расположенной под ютом. Вряд ли ей бы удалось протиснуться в щель между дверью и палубой, будучи обыкновенной крысой. Однако она была отнюдь не простой крысой. Вновь обратившись в кляксу, девушка проскользнула под дверью. Восстановление заняло на этот раз несколько больше времени, но поскольку глаза проклюнулись прежде всего остального, у нее появилась возможность оглядеться. Ворона что-то писала в сочившемся из иллюминатора тусклом свете заходящего солнца. Свертук был расстегнут, открытая фляжка стояла возле руки на столе, А треуголка висела на колке у двери. Как только полуночная локо набрела лапки, она поспешила скрыться в густой тени под скамьёй. Обычно от людей рябит потом и сладковато пахнет плотью, но от вороны пахло иначе растительной гнилью, горелым мясом и ещё чем-то незнакомым, но не менее противным. Она не была в полной мере человеком. Похоже, паразит, поселившийся в её организме, медленно, но верно побеждал. Полуночная Локан вдруг осознала, что ей стоило подождать, когда ворона и Лагард встретятся, чтобы обсудить свои дела. Следовало задуматься об этом раньше и построить план, прежде чем решаться на столь отчаянную вылазку. С другой стороны, Плане строет те, кто не умеет жить настоящим, а Локон себя к таковым не отосила. Что же ворона пишет? Полуночная Лока осмелилась выглянуть из-под скамьи. Может ли она, оставаясь в тени, прочитать содержимое книжцы? Локон вытянула шею, но разглядеть что-либо с пола под таким углом, конечно же, было невозможно. А если вот так не получается? Чтобы увидеть написанное, придётся затаиться прямо у вороны под рукой. Прибывая в этом теле, Локан испытывала лихорадочное возбуждение и неодолимое искушение рискнуть. И вместе с тем она колебалась, не будучи уверена в своих силах, ведь даже в тени её новообретённая сущность так или иначе различима для человеческого глаза. Надо подобраться поближе. Самую чуточку ближе. С невероятным трудом, но Локон удержалась. Это как отказаться от еды, когда зверски голодна. Её полуночная сущность требовала того, для чего была призвана. Разве не слежки ради Локон вдохнула жизнь в полуночные споры? Нет. Рано. Ждём. Близится вечер, и скоро Ворона, как обычно, отправится ужинать. До её возвращения я наверняка успею выяснить, что у неё в книжице, подумала Локон, успокаивая своё полуночное естество. А пока ждём. Ждём. Ждём, я сказала. Наконец прозвенела рында, возвещая о начале вечерней трапезы. Ворона закрыла книжку, сделала долгий глоток из фляги и поднялась из-за стола. Она прошла к двери, сняла треуголку с колка и заперла за собой каюту. Пара полуночный локон выскочил из тени и вскарабкалась по ножке стола при помощи когтей, которые оказались на редкость острыми для такой податливой сущности. Запрыгнув на крышку стола, она так азартно устремилась к книге, что лапки подламывались и проваливались в тельце, а затем выпячивали из боков нелепыми наростами. Локон добралась до книжки, вцепилась в неё зубами, распахнула на том месте, где ворона оставила закладку. Что это? Слова? Слова, от которых пахнет пылью. «Пыльные, грязные, чернильные буквы, от которых слезятся глаза. Зачем они нужны? И ради этих глупых и скучных слов мы так рисковали?» «Слова. Читай их». Полуночная сущность не желала читать, однако. Локан заставила её выпячить глаза так, что те едва не вылезли из орбит. Ребьившие буквы постепенно обретали знакомые очертания. Локан отметила, что текст не рукописный, каждое слово представляет собой оттиск на бумаге, сделанный с помощью какого-то неведомого устройства. Однако почерк на полях, которым были сделаны пометки, похоже, принадлежал Вороне. Неужели я наконец нашла способ избавиться от моей напасти, писала ворона. Неужели получится вытравить споры из организма и очистить кровь? Хм, любопытно, подумала полуночный локон, переключаясь на текст книги. Совершенно очевидно, что ксизис настолько могуществен, что может излечить любой недуг. Сохранилось свидетельство, что в 1104 году один из просителей ксизиса был исцелён от рака в последней стадии. Не будет лишним упомянуть, что этим просителем был Дельф с Зефирных островов, известный и уважаемый учёный, слову которого можно верить безоговорочно. Есть и другой пример избавления от крайне тяжёлого заболевания. В 1123 году королева Бэк 15, будучи гистатером спор, обратилась к Сизису и внезапно пошла на поправку. Надо заметить, что за несколько тысячелетий отражённых в хронике никому, кроме королевы Бэк 15, выжить в подобных обстоятельствах не удавалось. Глупые, нелепые слова. Каждое врезается в глаза, что твоя заноза. Но зачем? Надо что-то срочно разгрызть, что-то из чего заструится тёплое и солоноватое. И вновь локон, извиваясь всем своим полуночным существом, вступила в схватку с самой собой. Подрагивая, зыбясь и ежесекундно меняя форму, она едва не разрывалась на части от переполнявшей её ярости. В конце концов Локон победила и вернулась к прежнему облику крысы, хоть и весьма помятому. Она листала книжицу с помощью зубов и бегло прочитывала пометки на полях. Казалось, ни одна из записей вороны уже не могла её заинтересовать, как вдруг взгляд остановился на двух фразах, что ранее она слышала от Хака. Тайные встречи с Уиевым дают повод надеяться, что путь к нужному мне месту отыскать всё-таки можно. Жаль, что он оказался никчёмным вымогателем, но хоть смерть принял с достоинством. Локон вернулась к началу главы, чтобы выяснить, что же такое этот всеисцеляющий ксизис. Целебная трава? Зелье? Оказалось, что не то, не другое. Ксизис Рифлель жил в дворце на дне Багрянного спорового моря. Каким образом он там поселился загадка. И хотя его точный возраст загадка не меньше, свидетельства гласят, что он провёл там не меньше 3 столетий. Многие из вас вполне резонно заметят, что Ксизис, судя по всему, создание мифическое. Однако после прочтения этой главы и перечисленных в ней свидетельств от заслуживающих доверия источников вы будете вынуждены согласиться с тем, что Ксизис существует в действительности. Конечно, найдутся скептики, которые возражают, что путешествовать по Багряному морю могут только безумцы, и сказать: "Не стоит доверять тем, у кого достало глупости, отправиться в столь опасные плавания по спорам". Именно эти скептики и повинны в том, что гипотезе о существовании дракона долгое время не давали ходу. Признаюсь, мои собственные попытки установить его местонахождение успехом пока не увенчались, но я со всей ответственностью заявляю, что отнюдь не безумие, а отчаяние заставляло путешественников бороздить споры Багряного моря. Слова этих несчастных, алчущих избавления от смертельных хворей, заслуживают доверия как ничьи другие. Сколько бы невероятно это ни звучало, дракон Ксизис реален. Дракон, невольно повторила Локон. Значит, Ворона считает, что дракон не выдумка и хочет отправиться в Багряное море, чтобы отыскать дракона и исцелиться. Наконец-то Локон сумела разгадать один из истинных мотивов, который во многом определял поведение и поступки вороны. Естественно, полуночный Локон сразу же захотелось разобраться до конца, и вопросов с каждой секундой становилось лишь больше. Например, как простому смертному найти дракона? Она слышала, да и все слышали, что дракон исполняет желания. Однако за этим, несомненно, скрывается нечто большее. На каких условиях дракон творит чудеса? Достаточно ли его просто разыскать, или он требует плату? Ну все, хватит. Хватит с меня этих слов за нос, жалящих глаза. Идиотских, бесполезных, бескровных, омерзительно пресных и бездушных слов. С меня хватит. Снова началась борьба, и снова полуночный локон потерял свой кресинный облик, превратившись в чёрную кашицу на столе, что корчилась и изтезала саму себя. Вскоре уже послышались шаги, однако схватка между локоном и полуночной сущностью, категорически не желавшей видеть буквы, ни на миг не прекращалась. Шаги приближались. Нет! Я не подчинюсь! Ворона подошла к двери и вставила ключ в замок. «Мне надо...» — начала было Локон, как вдруг раздался приглушенный хлопок, и с клубами черного дыма она перенеслась в собственное тело. В горле пересохло, будто девушка раскаленного песка в рот набрала. «Мне надо...» языка, который сейчас напоминал кусок скомканной ткани, она почти не чувствовала. Руки сохлись как ветки умирающего дерева, ноги подкосились, и она боком повалилась на койку. Когда попыталась заговорить, из горла вырвался только каркающий хрип. Локан! воскликнул Хакс, ставая на задние лапки у неё перед носом. Локан! — взывал он, с трудом удерживая в передних лапках серебряный ножик. — У тебя изо рта выскользнула ленточка тьмы, и ты закашлялась. Я так перепугался, не знал, что и делать. — Воды! — просипела из последних сил локон и потянулась к непочатому бурдюку. Хак перебежал к бурдюку, вцепился в него зубами и подтянул к подруге. Локон удалось обхватить горлышко губами и сделать глоток. Полость рта как огнем обожгла. Преодолевая боль, девушка продолжала, захлебываясь, пить. Глоток за глотком она проталкивала жидкость в сухое, как пергамент, горло. Напившись, она с хрипом откинулась на влажный матрас. И если бы обезвоживание происходило постепенно, то сейчас она бы лежала хладным трупом. Однако стремительное поглощение влаги спорами отнюдь не являлось нормальным процессом. Локан вернулась как раз вовремя, чтобы обратить увидания вспять. Руки наливались жизнью, а жжение во рту и горле мало-помалу угасало. Локан лежала на спине, наслаждаясь ощущением утихающей боли и думала о том, что ей удалось узнать. И эти мысли не на шутку её встревожили. А вдруг ворона найдёт остатки спор? Когда оборвались узы, девушке показалось, что кресинное тельце обратилось в чёрный дым, а затем рассеялось в воздухе. Она была почти уверена в этом. Но что, если на столе капитана остались следы? Локан окликнул Хак. Ты как? В порядке? Да. присела Локон и отбросила с лица пряди, выбившиеся из хвоста, пока она боролась с полуночной сущностью. Кажется, ты спас мне жизнь. Хаг. Спасибо. Ну, значит, мы цветы. Если бы ты не вытащил меня из той клетки, я бы сейчас кормил споры над днём изумрудного моря. Взволнованный Хаак, не находя места лапкам, продолжал их заламывать, поэтому Локон пришлось сесть и заставить себя улыбнуться. Гнев двенадцати лун, мысленно воскликнула она, чувствуя, как надвигается чудовищная головная боль. Кажется, впредь от полуночных споров лучше держаться подальше. Какие бы муки её ни ждали, теперь ей известно о замыслах вороны. Конечно, полной уверенности в этом нет, но подслушанные Хаком тревожные сведения не имеют отношения ни к Салы, ни к кому-либо другому из экипажа. Поэтому навязчивое желание Вороны избавиться от них и упомянутые тайные встречи относятся исключительно к заразе в её крови. Может, Салы, Н и Форт знают, что делают? Боясь, что ворона, разъяренная наглым шпионажем, вот-вот ворвется в каюту, Локон оцепенело дожидалась своей участи. Но минуты шли, и ничего не случалось. Осознав, что опасность миновала, девушка приняла роскошную ванну, оделась и приготовилась к тайной встрече. Локон искренне надеялась, что заговорщики не сильно рассердятся, когда узнают, что она не королевская маска. Локк, конечно же, весьма недооценивал способность человеческого разума упрямо верить в несусветную чушь вопреки здравому смыслу.